Уезжала она на следующий день. Мать собрала в заплечник еды, сунула в кузовок пареного цыпленка, дикого лука, теплых масляных лепешек, прошлогодних соленых грибов. Прощались во дворе, провожать себя до околицы Лисана не позволила. Млада тихонько плакала, Юрдон неловко переступал с ноги на ногу, не зная, что сказать — Стояна виновато отводила глаза, теперь, за несколько мгновений до разлуки, ей было стыдно, что стеснялась сестры. Елька шмыгала носом и терла глаза, жалея всех. Лисану, которая все одно казалось незнакомой и чужой, мать, отца, Стояну и даже Руську, держащегося изо всех сил, чтобы не зареветь. «Ну, не поминайте лихом, глядишь, приеду через год-другой». Лисанна легко забросила себя в седло и стронула лошадь. За спиной заскрепели ворота, на душе было светло, ни сожаления, ни грусти. Она уехала, так и не обернувшись. Через несколько дней обережница достигла Ростыней, на которых пять весен назад повстречала Тамира и Донатаса. В тени старой Ивы, привалившись спиной к могучему стволу, дремал мужчина. Рядом пасся рассёдланный, стреноженный конь. На костре бурлила в котле ушица. «Эй!» — девушка спешилась и подошла. Клесх лениво открыл глаза. «Чего орёшь? Уху мешай Лисанна наклонилась и порывисто обняла наставника. «Повидалась?» — спросил он, похлопав её по спине. «Ага. Ну что, больше к родному печищу не тянет?» понимающе улыбнулся крев нет ответила выученица а потом гневно спросила знал ведь от чего не сказал а поверила бы удивился собеседник девушка в ответ покачала головой то то и оно. давай сюда уху поедим да поехали я тебя вчера еще ждал куда поехали то спросила лисана помешивая ароматное хлебово домой «Домой!» — она улыбнулась. На сердце сделалось легко.